Дарья Вознесенская. Я дракон. Пролог. Марика, не повезло. С самого утра не везло, не везло, а сейчас как не повезло... Как будто к моей собственной несчастливости сначала прибавили ретроградный Меркурий в лице водителя, забрызгавшего водой из ледяной лужи. А теперь еще и какие-то другие незнакомые боги вмешались. Или все дело в моем характере, и нечего кивать на богов, коли сама наела. Пусть будет пять лишних килограмм. Лишилась заказа и потащилась через полгорода туда, куда точно не стоило. Могла же предположить, что бывший сюда продолжает захаживать. И что мне эта встреча не доставит удовольствия. Мы вроде не враги с ним, но осадочек остался. Два месяца прошло всего. Ёкает. И болезненно. Мне просто хотелось запить паршивое настроение своим любимым кофе. Онгу! в стаканчике с надписью «Слезы моих бывших». А тут такая неожиданность. И еще большая неожиданность то, что Кеша развернет меня за плечи от стойки и аккуратно подпихнет в сторону выхода со словами. «Тебе не стоит здесь больше появляться. Я не хочу окунаться в неприятные воспоминания. Я так удивляюсь, что почти позволяю дотолкать себя почти до стеклянных дверей, пока повторяю про себя сказанные слова. Не стоит появляться в неприятные. Он не хочет». «Так, стоп!» «Это моя кофейня!» Шиплю, тормозя и разворачиваясь. «Я первая ее нашла!» «Это для меня Бористо придумал варить кофе с каплей ликера, апельсином и корицей!» «Это я здесь проводила часы за ноутбуком!» «С чего я должна менять свои привычки?» «И с чего ты решил, что можешь мне это запретить?» «Завожусь, повышаю голос!» «Точно характер, а не Меркурий!» «С того, что я работаю неподалеку!» Им неудобно заходить именно сюда. Кривится парень. И девушку свою новую привести, если что, и... Да хоть табун девушек новых — это твои проблемы, если ты стесняешься. И я не стесняюсь, но считаю разумным разграничить сферы влияния. Морщусь. В чем-то он прав. Насколько бы мы цивилизованными ни были, но таскаться в одни и те же места — так себе идея. Мало что воспоминания... Еще и всеобщая неловкость. Это, конечно, гадство. Растаться спустя два вполне хороших года после того, как у вас появилась куча совместных мест, блюд всяких моментов, еще и друзей, а потом думать, кому что достанется. Но. мальчики направо, девочки куда хотят. Кофейню не отдам. Заявляю мрачно. Это глупо, Марика. Ты живешь далеко отсюда. Тебе неудобно ездить сюда специально. Ха! Не аргумент, как будто другие люди не ездят специально на работу. И вообще, откуда он знает, что я далеко живу теперь? Раньше тебя не смущало мое неудобство? Ты считал это судьбой? Продолжаю отвечать на повышенных тонах. А голос у меня звучный, вся кофейня уже слушает. Раньше я и тебя судьбой считал, но все изменилось. Ребят, может, не будете так орать, а? Мы поворачиваемся и смотрим на неизвестно откуда взявшуюся Ольгу, мою подругу. — Оль, вот это сюрприз. Теряюсь даже. А ты здесь как? — Я тоже теряется. И краснеет, переводит беспомощный взгляд то на меня, то на Кешу, то на пол, дергает себя за светлые пряди. — Я вообще-то... Она пришла ко мне навстречу. Бурчит мой бывший и обнимает девушку за плечи. И каю от еще большей неожиданности. «Погоди, не поняла. То есть ты не только мою кофейню решил отжать себе на ее подругу? Или...» «Отступаю на шаг от парочки и смотрю на них почти с ужасом. Или вы еще раньше?» «Что ты, Марика?» Всплескивает руками Оля. Выглядит она при этом довольно несчастной. Но у меня как-то не до ее состояния. У меня вызывает опасение мое собственное». Крыша едет от таких новостей. Я бы никогда... Просто Кеша, он... Я честно боролась со своими чувствами к нему, но... «Да что ты мямлишь? Объясни нормально!» «Не кричи на Олю!» И я отступаю еще на шаг, изумленно качая головой. «Нет, но вы посмотрите, какой зверь! Порвет за свою бабу! А два месяца назад за другую свою бабу, то есть за меня, порвать был готов!» «Оль, как так?» Какие чувства? Ты же постоянно Кешу на все лады поносила, говорила, что мне не пара, пилила за каждый его промах. Ты что это? Специально? Мы с первого курса с тобой лучшие подруги, и ты такую подлянку устроила. Да нет же, я не специально я таким образом защищалась слушала недавно одного психолога так вот он рассказывал что это часто бывает не только у детей но и у взрослых если человек нам нравится но мы запрещаем себе чувства то начинаем дергать за косички и все такое то есть я так пряталась от своей влюбленности и ему не давала в свою сторону смотреть знал что терпеть его не могу и не смотрел пряталась она рука лицо А так бы, конечно, меня в сторону отложил и сразу накинулся. Люблю, не могу, извлю. Больно. К бывшему поворачиваюсь. Ну, давай, еще ты мне расскажи, что два года, пока был со мной, тоже с чем-то там боролся и едва сдерживался. Не боролся, пожимает плечами. Но когда у нас все разладилось, не без ее подначиваний. И мы расстались. Хоть кровать остыть успела, ты же из квартиры меня выпроводил. Я решил дать нам с Олей шанс. Заканчивает. А она и рада. Все еще качаю головой в шоке. А потом смотрю на блондинку. Первое правило дружеского клуба — никаких связей с парнями своих подруг и с бывшими парнями своих подруг. Хотя бы... да хотя бы недолго. Я же тебе все эти два месяца ною, как мне херово. А ты, получается, слушаешь, а потом сношаешься с причиной этого херова. Из меня еще много чего лезет, но я останавливаюсь. Выскакиваю с кофейни. Кажется, бывший добился, чего хотел. После такой мерзкой сцены точно не захочу сюда больше возвращаться. Подождите, Марика. Оборачиваясь на смутно знакомый голос. Внутри столько всего булькает, что бородатого бариста, с которым мы даже ни разу не болтали, узнаю не сразу. У него в руках стаканчик. Протягивает. «Это вам. Я ведь сразу начал делать, как подошли к стойке, еще до заказа». Улыбается. «За счет заведения. Потому что... восхищен. Вы сильная женщина». «За любой сильной женщиной стоит 2023 год». Вздыхаю и забираю свой кофе. «Спасибо». На глазах слезы. Это я от его доброты расчувствовалась, наверное. К бывшему это не имеет отношения. Никакого, я сказала. Хотя, конечно, имеет. Я потом приду в себя. Да. Но сейчас так паршиво. Иду вдоль набережной, сжимаю стаканчик и бездумно глядя вперед. Делаю глоток. И, несмотря на все обстоятельства, чуть не хрюкаю от удовольствия. Кажется, сегодняшний кофе — это предел возможностей для этого сочетания. Тебя как будто целуют мужские губы, на которых еще остался апельсиновый сок. Делаю еще один глоток, зажмуриваясь, чувствуя, как по венам несется на апельсиновая волна, сдобренная кофеином. Аж дрожу. Божечки, да фиг с ним, с бывшим. Я просто выйду замуж за человека, который может делать со мной вот это все, да еще в общественном месте и без предварительных ласк. Определенно, это лучший кофе в моей жизни, и, как выясняется пару секунд позже, последний.